Глава двадцать вторая Альберт Нервно поправляю рубашку, смятую чересчур любвеобильной Лерой. Стираю след от помады, которую она наверняка оставила на моей щеке, когда я не успел увернуться. Что за внезапные вспышки нежности на проезжей части? Мне точно не до невесты сейчас. Надо срочно выяснить, чьи амбалы всё время попадаются на моём пути. Я узнал и Мерседес без номеров, и водителя, бритаголового. Он дежурил под домом подруги моей сбежавшей жены. Какого хрена теперь здесь делает? Будто следит за нами. Одно сообщение, и мои люди, которые всегда находятся поблизости, выезжают за ним. В прошлый раз так и не удалось выяснить, на кого зарегистрированы автомобили. Поэтому сейчас будем осторожнее. Пусть охрана проследит за подозрительным кочком и его передвижениями. Мэрс повернул на перекрёстке и едет к жилому массиву Петровских. Прилетает короткий ответ. И пару секунд я пребываю в ступоре. Это одна из самых влиятельных семей в нашем городе. у Петровских риелторский бизнес, на котором они и поднялись, далеко не честными методами, а также несколько мелких фирм для отвода глаз. Не сказал бы, что мы составляем им конкуренцию, наоборот. Нам с отцом да и Хуровым немало денег, а слишком много совести. Да и мы не стремимся, но с их стороны постоянно ощущается жажда соперничества. Возможно, из-за того, что я отхватил лакомый кусочек в виде Валерии Кузнецовой, увёл с золотую рыбку у младшего Петровского, вместе с богатством и властью её родителей. Так это выглядит со стороны, а на деле Тумановы и Кузнецовы дружат много лет. Мы поддерживали друг друга в самые тяжёлые годы, прикрывали и с дерьмом вытаскивали, развивались вместе. Саму Леру я изучил как облупленную с пелёнок. Можно сказать, так что надёжнее супруги не найти. Выгодный и крепкий союз ради стабильного будущего был бы, если бы какая-то пигалица не пролезла ко мне в паспорт и не скрылась бы потом с брачным договором, подставив меня жёстко и связав мне руки. Приходится держать странный брак в тайне, действовать тихо и аккуратно. успокаивать Леру и убеждать её ничего не говорить родителям. Для них мы женаты, в противном случае будет скандал, возможно даже разрыв отношений и гибель старой дружбы. Потому что для Кузнецовых единственная дочь главное сокровище, а мы её опозорили, хоть и случайно. С разводом тоже торопиться не могу, иначе потеряю половину имущества своей семьи. Об этом гласит главный пункт потерянного контракта. Когда-то он был выгоден именно нам, потому что у Кузнецовых капитал гораздо мощнее, и после слияния всё делилось бы поровну. А сейчас я женат непонятно на ком. И всё у нас с ней общее. Чёрт. Неужели семья Петровских пытается выйти на мою непутевую женушку раньше меня? Я овна не для того, чтобы помочь. Держи в курсе, — отправляю приказ. Раздраженный и взбудораженный, отпустив Леру в кафе, лишь бы не липло ко мне больше, сам я иду за горе нянькой. Это был первый и последний раз, когда я выехал с этим бабским табором за покупками. В следующий отправлю кого-нибудь из охраны, а лучше вовсе никуда не отпущу. Дома пусть бестолковая девочка сидит. Мало того, что из-за жены проблем куча, так ещё и Леся дополнительных добавляет и отвлекает сильно. Алик в аптелонке стоит, не перешагнуть порог магазина. Пока сестрёнка мчится ко мне, я машинально врезаюсь взглядом в Лесю. Опять натворила что-то или в беду вляпалась. Руки невольно в кулаки сжимаются, а из груди вырывается сдавленный рык. Как же достало! Что на этот раз? Успеваю заметить мужскую фигуру, которая мгновенно скрывается за дверью кабинета. При этом так торопится и хлопает дверью, что кудряшки несносной няньки взлетают от порыва воздуха, а грохот полотна и скрип петель разносится на весь магазин. Морщусь, но Леся не шевелится даже. Словно хрустальная статуэтка. Кажется, и не дышит. Только глазищами своими огромными меня буравит. Остаётся на месте, пока Алёна берёт меня за руку и тянет к ней. Что случилось? Сажу тихо. К лисе мужик какой-то пристал, но я её отбила. Без хитростно выдаёт она. Тем временем нянька, будто очнувшись от слов своей подопечной, пятится к двери. А ты где так долго был? Бросил нас. Фыркает малышка. Отпускаю сестру, подлетаю к лесе и, приблизившись, вплотную протягиваю ладонь к ручке двери. Дёргаю, но та не поддаётся. Заперся трос. С чего бы это? Прищурившись, смотрю на испуганного оленёнка, что шумно дышит мне куда-то в грудь. Кто это был? Строго спрашиваю, будто муж, вернувшийся из командировки. Только вместо шкафа у меня чей-то кабинет, где я любовника найти пытаюсь. Директор Коваленко АА. Читаю фамилию на табличке. Ради него ты нас всех сюда потащила. Вот какого хрена меня это должно интересовать? Мало ли с каким мужиком Нянька здесь увиделась? Может, друг или брат. Не будет же она знакомиться и заигрывать с кем попало. Замужем же всё-таки. Что тоже меня почему-то бесит. Однако сбежал родственничек подозрительно быстро. Ещё раз толкаю запертую дверь. Тщетно. «Нет же!» Топает ножкой Леся и попадает каблуком мне в туфель. Цокаю недовольно, а она бровки сводит виновата. «Знакомый просто. Случайно встретились». Пушистый, красиво с загнутой ресницей опускает, пряча глаза. «Он сказал, что хочет нашу Лесю развести». Ябеничает Аленка, заметно расстроенная ситуацией, и я напрягаюсь. «А-а-а!» — распахивает губки Леся, так и застывает. С трудом, отрывая взгляд от милого личика, скольжу опять по табличке. «Коваленко». Хмыкаю, задумавшись, какая у девочки фамилия. Тоже на «ка». Это всё, что я смог рассмотреть в её разрисованном паспорте. А дальше «Лучшая няня». И прочь и глупости. Мужствой, что ли, киваю на дверь. Она по-прежнему закрыта, а вот ротик Леси распахивается ещё шире, рисуя весьма эротичную букву О. Разводитесь, изгибаю бровь, поднимаю руку к её лицу, согнутым пальцем подпирая остренький подбородок, нажимаю, закрывая ей рот. Нянька делает неопределённые движения головой, дышит тяжело, будто у неё приступ удушья, ладонью на себя машет. И я отхожу, чтобы не давить на неё своей близостью. Видимо, у девочки личные проблемы, поэтому и пришла работать к нам. А я ещё понять не мог, как муж мог молодую и такую симпатичную жену отпустить в чужой дом. Позволил жить чертя где, ночевать отдельно. Теперь всё ясно. Разводятся. Неудивительно. Я бы такое тоже не выдержу. Я плачу тебе зарплату за то, чтобы ты за Алёнкой присматривала, а не личную жизнь строила. Ясно? Мне жадно на сам для себя, срываюсь на рык. И с чего бы мне злиться? Ну пересеклась с мужем, имеет право. Тем более, тот её бросает. Тогда почему мне так хочется взломать эту хлипкую дверь и начистить чайник мужику, которого заочно ненавижу? А вы пока что мне ни рубля не заплатили. Я в долг работаю, можно сказать, дерзит она, раздражаясь сильнее, делаю шаг назад от греха. После так называемой свадьбы безумным стал, нервы коту под хвост. В бытык ты работаешь, а? Ага. Один ущерб от тебя, материальный и моральный, шиплю зло. Выбрала машинку. Ты моё время тратишь. Хотя бы представляешь, сколько оно стоит? Всё же выплёскиваю агрессию. Леся складывает руки на груди, приподнимая и подчёркивая её. Сжимает губы, привлекая к ним лишнее внимание. И два глаза не закатывает. Но молчит хотя бы. Я покажу! Хватает меня няньонка и тащит куда-то. Вот, эту купи. Показывает на одну из машинок, в которых я ни фига не разбираюсь. Ну, ты же можешь, да? А то Леся тебя бережёт. По-детски наивно выпаливает она. «Как это?» — усмехаюсь я, расслабляясь рядом с сестрёнкой и подзывая продавца. Девушка чересчур старается. Видимо, новенькая здесь, а ещё сразу узнала, кто я. По поведению, по-добострастному, заметно. Прошу её упаковать нам нужную машинку, но сам то и дело посматриваю на няньку. Она переминается с ноги на ногу, заглядывает через моё плечо. Возразить что-то хочет, но вместо этого губы кусает». будто сама с собой борется, но я же вижу, как глаза сияют, точно как в магазине одежды, когда она изучала вещи себе не по карману. Никогда не видел, чтобы девчонка горела так из-за какой-то машинки. Не понять мне её, непредсказуемая. Загадка неудачница. Леся, экономит твои деньги, потому что она договорить Аленка не успевает, потому что нянька вдруг притягивает её к себе и обнимает, а сама улыбается мне. Натянуто. Странная. Не буду даже пытаться разгадать её. Альберт Ильич, мы сейчас вашей жене особой ткани покажем. Суетиться продавщица, пытаясь нам угодить и, конечно же, больше бабла с меня срубить. Но я смотрю на воодушевлённое личико Леси и почему-то поддаюсь. Ткань это ткани. Так, ткани. Не обденею, если тряпочки и наберу. Стоп. Как продавец Лёсю назвала? Только недавно поступили новвочень в очень ограниченном количестве. Дефицит. Увлекают няньку за собой, та опирается, зато Алёнка скачет следом, будто вас и ждали, госпожа Туманова, добивает меня и Лёсю заодно. Да думалась же няньку с женой моей перепутать. Неужели не видно, что это мелкая, ни сносная беда, которая чуть ли не в попок мне дышит, никак не может быть со мной. Не подходит, не по каким параметрам, ни по статусу, ни по возрасту, ни по внешнему виду в конце концов. Наивная, бестолковая, выглядит как школьница и ведёт себя так же, и уже замужем. Напоминание о штампе поднимает во мне волну гнева, нелогичного и неконтролируемого. Но она мгновенно разбивается о новый факт. Не надолго. Жаль. Паспорт испорчен. Так бы голубки быстрее развелись. Я бы ещё связи подтянул, чтобы ускорить. Впрочем, на хрена. Мне плевать. Сама пусть решает свои проблемы. Гипнотизируя хрупкую спинку, тонкую талию, упругие бёдра, что просвечиваются сквозь лёгкую ткань платья, то ли подчувствовав мой чересчур откровенный взгляд, то ли отреагировав на статус жены, Девочка дёргается, оглядывается на меня, сморщив носик. Засранка, опять смотрит, как на старика. Видимо, ей тоже не по нраву такой муж. Ждёт, чтобы я с продавцом поспорил и всё объяснил. Но мне всё равно. Делаю наоборот, будто от леса заразился упрямством. «Да, выбирайте ткани!» Взмахиваю рукой, давая добро. «Только быстрее, жена!» Выплёвываю сарказмом. Специально за хвост эту кошку дёргаю, наслаждаясь её злым взглядом, сжимающимися кулачками и надутыми губками. «Брезгует она! Старика стесняется! Черпи, моя красавица!» Спотыкается по пути, но не может противостоять напору ушлого продавца и радостной Алёнки. Проходит вечность, и мы покидаем магазин с целым ворохом тряпок, иголок, ниток и прочей дребедении. «Зачем этот хлам мне дома?» но девочки счастливы. Хотя в упор не понимаю, почему. И Валерия, что ждёт нас у машины тоже. Скептически осматривает покупки и, не обнаружив ничего интересного, из-за чего ей можно меня преревновать, спокойно скрывается в салоне. Сажусь за руль и только сейчас осознаю, как же болит голова. Через зеркало заднего вида ловлю отражение Леси и её довольную улыбку. Не замечаю, как уголки моих губ тоже ползут вверх, а мысли проясняются. Закашлевшись, возвращаю себе каменное выражение лица. Совсем сдурел. Так. Всё. Баб домой, а сам в издательство. Отвлекусь и отдохну на работе. Как бы странно это не звучало.